Глава тринадцатая. Листик и буковка. Малыш Листик, о котором уже говорилось в этой истории, был очень хороший коротышка. Он жил в солнечном городе на Леденцовой улице. На этой же улице, только в другом доме, жила малышка по имени Буковка. Эти Листик и Буковка прославились тем, что очень любили читать книги. Они увлекались чтением до такой степени, что иногда даже не ходили в театр и кино, не слушали радио и не смотрели телевизора, а вместо этого сидели и читали какую-нибудь интересную книжку. Сначала они перечитали все книжки, которые были у них дома, потом стали доставать книги у кого-нибудь из приятелей в магазинах, наконец записались в библиотеку, потому что в библиотеке всегда можно было достать какую-нибудь интересную книгу. Когда-то давно листик и буковка не были знакомы друг с другом, но с тех пор, как оба записались в библиотеку, Они стали встречаться там, а когда возвращались из библиотеки домой, то с интересом беседовали о прочитанных книгах. Скоро они подружились, и Буковка, которая была очень сообразительная, придумала такую вещь. Она сказала, что они с Листиком неэкономно тратят время, так как ходят в библиотеку вдвоем, в результате чего у них остается меньше времени на чтение. Было бы гораздо экономнее, если бы в библиотеку ходил кто-нибудь один и брал книги для себя и для другого. А чтобы никому не было обидно, в библиотеку можно ходить по очереди. Так они и стали делать. Пока один ходит в библиотеку, другой сидит и читает книги. Дни проходили за днями. Листик и Буковка часто встречались, и скоро они уже не могли провести дня без того, чтобы не поговорить друг с другом. Однажды Буковка сказала Листику, что теперь она очень счастлива, так как у нее есть друг, с которым можно поговорить о книгах. Листик сказал, что он тоже очень счастлив. Но его постоянно мучает мысль о том, что еще не все коротышки полюбили чтение. Многие даже вместо того, чтобы читать, только рассматривают в книжках картинки, или еще того хуже, гоняют по улицам футбольный мяч, или играют по целым дням в салочки. «Мне от таких кротышек жалко», — говорил Листик. «Они сами не знают, какого удовольствия лишаются. Если бы они увлеклись чтением, то увидели, как это интересно». Тут Буковка на минутку задумалась, а потом сказала А что, Листик, если мы с тобой устроим книжный театр? Какой книжный театр? Не понял, Листик. Ну, это такой театр, в котором читают книги. блин понимаешь, нет ни актеров, ни декораций, ни сцены. Есть только публика, которая сидит и слушает какую-нибудь интересную книжку. Где же ты видел такой театр? Нигде. Я просто придумала. «Мы с тобой будем выбирать самые увлекательные повести, сказки или рассказы и будем читать слух по очереди». Листику очень понравилось предложение и буквки, и они сразу взялись за дело. Сначала выбрали несколько рассказов для чтения, причем старались выбирать так, чтобы один рассказ был трогательный, другой — грустный, третий — веселый, четвертый — страшный, пятый — еще какой-нибудь, чтобы на разные, значит, вкусы. Для своего театра они нашли очень подходящее место. Рядом с домом, в котором жил Листик, был двор, не двор, сад, не сад, а вернее сказать, что-то вроде небольшого скверика. Этот скверик был обсажен вокруг резидой, в центре стоял стол для любителей поиграть в шахматы или шашки, а вокруг несколько лавочек, чтобы можно было сидеть и дышать свежим воздухом. Скверик находился между двумя домами, и каждый, кто проходил по улице, видел и стол, и резиду, и скамейки. «Вот здесь мы и устроим наш книжный театр», — сказали Листик и Буковка. Они перетащили стол поближе к улице, поставили перед ним скамейки для слушателей, а для себя принесли из дома два стула. Потом Листик сбегал за книгой с рассказами, а Буковка принесла маленький бронзовый колокольчик. И вот к вечеру, когда во всех театрах солнечного города начали раздаваться звонки, призывавшие зрителей к началу представлений, Буковка тоже стала звонить колокольчик, а Листик принялся кричать. «Идите сюда! Здесь открывается новый театр! Очень интересно будет! Занимайте места!» Кротышки, которые проходили в это время по улице, услышали его крики. Некоторые из них уселись перед столом на лавочках и стали ждать. Листик увидел, что все лавочки уже заняты, и сказал. «Сейчас перед вами выступит Буковка!» «Она будет читать рассказ!» Буковка начала читать первый рассказ. Она читала очень хорошо, с выражением, и все слушали очень внимательно. Но тут какой-то коротышка, который сидел на передней лавочке, презрительно наморщил свой нос и разочарованно протянул. о Да здесь просто книжку читают! Какой же это театр!» «Какая-то чепуха на постном масле, никакого нет интереса», — ответил другой коротышка. Они вдвоем поднялись с лавочки и ушли. За ними стали уходить и другие коротышки. Скоро послышался звонок из театра, который помещался в соседнем доме. Многие коротышки вскочили и бегом помчались туда. Кончилось тем, что все слушатели разошлись, кроме одного малыша, который почему-то уснул. Листик и Буковка разбудили его и стали читать ему книжку дальше. Но он слушал не очень внимательно, ерзал все время на лавочке, зевал во всю ширину рта и клевал поминутно носом. В конце концов он встал и тоже ушел. Таким образом, первый опыт окончился неудачно. А на следующий день повторилась та же история. начало публики собралось много, но как только Листик начал читать, все разбежались. Буковка начала приходить в отчаяние уже даже хотела заплакать, но Листик сказал «Театр все равно должен работать. Есть в нем публика или нет? Если никто не будет нас слушать, мы будем читать друг другу». Он осадил Буковку на лавочку, где должна была сидеть публика, и принялся читать дальше. Некоторые прохожие останавливались и, послушав немного, отправлялись своей дорогой. Так продолжалось до тех пор, пока Листик не начал читать смешной рассказ. В это время по улице проходили малыша малышка. Они остановились на минуточку, чтобы послушать, потом зашли в скверик и сели на лавочку. Им очень понравилось, как Листик читал, и они громко смеялись. Прохожие на улице услыхали их смех и тоже заинтересовались. «Э, да тут что-то смешное читают», — говорили они и заходили в скверик. Скоро все лавочки были заняты. Кротышки слушали рассказ, стараясь не пропустить ни слова и помирали со смеху. Когда этот рассказ окончился, Листик начал другой, потом еще и еще. Никто из слушателей не ушел, потому что всем было интересно. А когда чтение кончилось, все стали благодарить листика и Буковку за полученное удовольствие. Один самый маленький коротышка спросил, будут ли они завтра опять читать, и когда узнал, что будут, сказал, что он завтра тоже придет. Потом слушатели разошлись, и этот маленький коротышка ушел но через минуту вернулся и спросил у Листика, будут ли они завтра читать те же рассказы, что и сегодня, или какие-нибудь новые. Листик сказал, что новые. Кратышко обрадовался, еще раз сказал, что завтра придет, и ушел окончательно. С тех пор Листик и Буковка ежедневно читали в скверике книги. Сначала они читали коротенькие рассказы и сказочки. Потом стали отыскивать небольшие, но интересные повести, которые можно было прочитать за один вечер. а потом Стали читать и длинные повести, и даже романы, на которые приходилось затрачивать по несколько вечеров. С каждым днем у них становилось все больше слушателей, так что в конце концов пришлось поставить в скверике еще штук двадцать скамеек, а для чтецов устроить небольшие подмостки, вроде театральной эстрады. Когда наступила зима, для книжного театра сделали позади скверика специальное зимнее помещение. Жители солнечного города очень полюбили свой книжный театр. Многие стали самостоятельно читать книги и впоследствии с благодарностью вспоминали о том, что первое их знакомство с книгой произошло в книжном театре. Листик и боковка очень серьезно относились к своему делу. Они, как и прежде, ходили по очереди в библиотеку и брали там самые интересные книги. Листик говорил, что раньше он был не такой счастливый, как теперь. «Когда я читал какую-нибудь интересную книгу», я всегда радовался, мне очень хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, вспоминал Листик. Мне хотелось прочитать эту книгу остальным коротышкам, чтобы они получили удовольствие. Но не мог же я выходить на улицу и читать книгу каждому встречному. Зато теперь, когда у нас есть книжный театр, я могу читать книги всем, кому хочется слушать. От этого я испытываю большое удовлетворение. Так шло время, и все было благополучно, пока не случилось ужасное происшествие. Однажды Листик пошел в библиотеку. А Буковке сказал, что на обратном пути зайдет к ней, а потом они вместе пойдут в книжный театр. Буковка подождала его, сколько было положено, но Листик почему-то не появился. Сначала Буковка подумала, что он задержался в библиотеке, и не беспокоилась. Но потом начала беспокоиться и решила выйти на улицу, чтобы встретить Листика. Она дошла до самой библиотеки, но Листик так и не встретила. А когда пришла в библиотеку, то библиотекарша сказала, что Листик действительно недавно был здесь. Взял книгу про удивительные приключения гусенка Яшки, после чего ушел. Буковка подумала, что Листик забыл о том, что обещал зайти к ней. Она пошла к нему домой, но дома его тоже не оказалось. Буковка решила, что он встретился на улице с кем-нибудь из приятелей и зашел к нему. Вернувшись домой, она стала ждать Листика и все время выглядывала в окно но листик не появлялся так прошел день и наступил вечер буковка взяла книгу для чтения и отправилась в книжный театр у нее оставалась надежда что листик тоже придет туда но когда она пришла в скверик то увидела что листика нет и там все лавочки уже были заняты слушателями которые с нетерпением ожидали начала чтения буковка знала что нельзя заставлять публику ждать поэтому она раскрыла книгу и уже Хотела начать читать, но от волнения не могла произнести ни слова. Каждый вечер за этим столом Листик всегда был с ней. А теперь его вдруг не стало. Буковка уже не сомневалась, что случилось какое-нибудь несчастье. Сердце сжалось тоской, голова беспомощно опустилась над книгой, и из глаз закапали слезы. Коротышки удивились, увидев, что она плачет. Все окружили ее, стали спрашивать, что случилось. Задыхаясь от слез, Буковка рассказала, что Листик пропал. Все стали утешать ее, говоря, что он, наверное, найдется. Но Буковка не утешалась. Она сказала, что листик очень рассеянный, и к тому же у него привычка читать на ходу книги. Возвращаясь из библиотеки и увлекшись чтением книги, он мог наскочить на фонарный стол, поразбить себе лоб. На перекрестке он мог по рассеянности переходить улицу в прекрасном светофоре и попасть под какой-нибудь автомобиль или труболет, который носится по городу с такой бешеной скоростью, что не успевает даже затормозить. Коротышки были очень тронуты горем Буковки и решили ей помочь. Одни стали ездить по всем отделениям милиции, другие принялись ездить по больницам, потому что если на улице произойдет какой-нибудь случай, то пострадавший обязательно должен попасть или в больницу, или в милицию. Скоро они объездили и обзвонили по телефону все отделения милиции, все больницы, но листик нигде обнаружен не был. Каждое отделение милиции –